— Нет, ты меня не успокаивай, — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай же о себе, о твоих родных, о нашем добром имени. Ты всегда был нашей гордостью, ты не должен стать нашим позором. — Нет, твое отношение мне не нравится. И, наклонив голову на бок, он искоса посмотрел на Ка. — Так себя не ведет, ни в чем не повинный человек в здравом уме. Скорее скажи мне, в чем дело, тогда я сумею тебе помочь. «Тут, конечно, замешаны банковские операции». «Нет», — сказал Ка и встал. «И вообще, милый дядя, ты слишком громко говоришь. Курьер, наверное, подслушивает за дверью. Мне это неприятно. Лучше выйдем отсюда». «Постараюсь, если смогу, ответить на все твои вопросы. Я отлично понимаю, что несу ответственность перед семьей». «Правильно», — вскричал дядя, — «очень правильно». «Ну, скорее, Йозеф, пойдем скорее». Но мне надо еще отдать кое-какие распоряжения, сказал К, и тут же вызвал по телефону своего заместителя, который через несколько минут вошел в кабинет. Дядя взволнованно показал ему жестом, что его вызывал К, а не он, хотя это и без того было ясно. Стоя у письменного стола, К тихим голосом, указывая на различные бумаги, объяснил молодому человеку, что надо сегодня сделать в его отсутствие, и тот выслушал его холодно, но внимательно. Дядя все время мешал, таращил глаза, кусал губы, их хотя он явно не слушал, но одно его присутствие было помехой. Потом он стал рассказывать по комнате, останавливался то перед окном, то перед картиной, причем у него то и дело вырывались разные восклицания. «Нет, мне это совершенно непонятно. Или скажите на милость, что же теперь будет?» Молодой человек делал вид, что ничего не замечает, спокойно выслушал до конца все поручения какое Кое-что записал и вышел, поклонившись Ка и дяде. Но в эту минуту дядя стоял к нему спиной, смотрел в окошко и, раскинув руки, судорожно мял гордины. Не успела дверь закрыться, как дядя закричал. «Наконец-то он ушел, этот паяц! Теперь и мы можем уйти. Наконец-то!» К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю прекратить вопросы насчет процесса, пока они шли по вестибюлю, где стояли чиновники и курьеры, и где как раз проходил заместитель директора банка. — Так вот, Йозеф, — говорил дядя, отвечая легким поклоном на приветствие окружающих, — скажи мне откровенно, что это за процесс? К ответил несколькими ничего не значащими фразами, даже пустил смешок и только на лестнице объяснил дяде, что не хотел говорить откровенно при этих людях. «Правильно», — сказал дядя. «А теперь рассказывай». Наклонив голову и торопливо попыхивая сигару, он стал слушать. «Прежде всего, дядя, — сказал Ка, — этот процесс не из тех, какие разбирают в обычном суде. Это плохо», — сказал дядя. «Почему?» — спросил Ка и посмотрел на дядю. «Я тебе говорю, это плохо», — повторил дядя. Они стояли у парадной лестницы, выходившей на улицу, и так как швейцар явно прислушивался, то Ка потянул дядю вниз, и они смешались с оживленной толпой. Дядя взял Ка под руку, прекратил настойчивые расспросы о процессе, и они молча пошли по тротуару.